249. Сентябрь 13. -е. Каждая попытка сделать хотя бы один шаг вперед будет вызывать в соответствующих оболочках противодействие, равной силе принятого решения. Об этом следует знать, чтобы быть уже заранее готовым к борьбе. Продвижение вперед не согласуется с инертностью оболочек и составом их материи. Отсюда и противодействие. Кроме того, и окружающая среда тоже противодействует яро и тоже благодаря различию в порядке вибраций. Также и дисгармонические пространственные токи часто мешают. Словом, и внутренние и внешнее окружение человека обычно враги его продвижения. Говорят, засосала среда. Это происходит при невозможности преодолеть силу ее воздействия. Но первое, на что требуется обратить внимание, и с чем прежде всего столкнуться, это противодействие ветхого человека в себе. Зная, кто враг и где он, можно заранее учесть это и приготовиться к отпору. В духе преодолевается все, и в духе достигается победа. Но эту победу после принятия того или иного решения следует, применив силу творческого воображения, провести через сознание, мысленно одержав ее в будущем и одержав, сделать прошедшим, отложив в своей памяти. И тогда будущее становится как бы уже прошлым достижением и как таковое не вызовет уже слишком ярого сопротивления оболочкам. Человек — это процесс, в течение которого старое постоянно заменяется новым. В ученике этот процесс значительно ускоряется. И это-то ускорение, как и всякое ускорение вообще, и вызывает неизбежное сопротивление той среды, в которой оно происходит. Оболочки живут для себя. Им нет никакого дела до эволюции духа. Они хотят жить теми привычками, склонностями и желаниями, силу которых вложил в них их обладатель. И поэтому преодолевать в себе приходится только свое свои собственные посевы, произведенные раньше. Если они хороши, то всходы можно оставить, но обычно они уже не соответствуют ступени растущего сознания, и тогда изъятие необходимо. Добро уже тем хорошо, что каждая степень его хороша, например, самоконтроль или самообладание, или бесстрашие, или к людям любовь, или преданность учителю света. Так, если прошлые посевы на ниве собственного сознания были нехороши, то новые можно сделать хорошими безусловно. Качество Духа могут стать этими зернами будущего посева, сколько бы ни было их, больших или малых. Каждое будет полезно, и каждая даст свой росток, и каждое встретит сопротивление, которое придется преодолеть.